Глава 21 Я первый раз наяву и в сознании видел, как функционирует королева пауков. Быстро эвакуировавшись на трофейный корабль, я замер в ожидании. Корабли первых, присутствующие в системе, почуяв неладное, бросили недобитых арахезов, и все как один ломанулись спасать своих. Множество кораблей стремительно приближались, дабы покарать убогих наследников первых. Но они опоздали. Сначала громко и ярко рванул корабль первых, и не собирался оставлять им его, а если не удалось захватить, нужно его взорвать. «А что они?» Алекс на коленке соорудил взрывное устройство и доставил его к силовой установке корабля «Синих». Рвануло знатно, я вам скажу. Да дальше королева что-то пропищала, свет моргнул, и мы ушли в подпространство. Надеюсь, она знала, что делает. В последний момент подумал я встревоженно. Общение наше заключалось пока на уровне налей и бля, но я четко и ясно попросил ее отвезти нас обратно к дыне. Всечески визуализируя планету и ее окрестности, и добавил, что «розовенькая только там». Представив огромный бассейн с розовенькой жидкостью, который я сделаю специально для нее, дабы уже не такой злобный ксенос смогла вдоволь опохмелиться. Главное, Сергеича и ветеринара туда близко не подпускать, да и среди зеленых охотников, уверен, будет предостаточно. Придется особо охраняемый загон делать. «Кажется, пришло время кое-что прояснить», — обратился я к жене, когда мы ушли из опасной зоны и отошли в небольшую каюту рядом с капитанским мостиком, где королева мужественно преодолевала похмелье и твердой лапой вела корабль вне пространства и времени. «Поддерживаю», — тут же встрял Алекс, который, конечно же, увязался с нами. «Бросить сюда. Это дела семейные», — нахмлился я. «Иди в жопу, мне интересно», — не согласился следовать заданным курсом друг. «Пусть остается. Это и его касается», — улыбнулась овечка. «Понял», — оживился главный инквизитор. «А что конкретно меня касается?» «Да, неожиданно», — поддержал я. «А он тут при чем?» «Это долгая история», — вздохнула супруга и начала свой рассказ. В общем, когда избранные поняли, что они окончательно проиграли первым и единственный способ выжить — это слиться с людьми, то пытались по возможности минимизировать потери собственных сил и способностей. Крутили они и так, и сяк, но ничего не получалось, мозг человека был просто не в состоянии вместить сознание древних в полном объеме. Появилась шальная идея дробления сознания на несколько тел. Тут был затык, какой из тел будет ведущим, а какие ведомыми, но гипотетическая возможность была отлична от нуля, и они решили попробовать. И, ожидаемо, случилась катастрофа. Дробленное сознание не приживалось. Люди сходили с ума, само сознание избранного бесследно растворялось в просторах информационного поля Вселенной. Но отчаявшиеся древние продолжали эксперименты. Добровольцев было предостаточно, ведь альтернативой была смерть, а, возможно, и вечное рабство у первых. Уже началось вторжение арахезов в свободный космос, Времени не хватало уже ни на что, когда в чью голову пришла шальная мысль. Разбить одно сознание на части не удавалось, но, возможно, получится разбить несколько сознаний и уже их, ведущие части, объединить в будущем в одно целое. Было рассчитано, что для того, чтобы провернуть эту чрезвычайно рискованную операцию, требовалось как минимум три индивида. И три добровольца пошли на это. Это были Аурелия, Альтер и Портос. Конечно же, все пошло не по плану. В качестве основы было выбрано сознание Аурелии, и она смогла сохранить все свои силы, вот только человеческий мозг не выдержал перегрузки и стер практически всю личность Альтера и Портоса, оставив их в качестве съемных дисков или батареек, без воли, памяти и практически без разума. Это выглядело как катастрофа. Если в случае кастрирования навыков в человеке оказывался пусть и сильно ослабленный, но разумно избранный, то тут в жертву ради одного нужно было принести еще двоих дополнительно. Конечно же, этот эксперимент поспешно свернули, вернувшись к первоначальной идее — ослабленный симбиот с одним даром на одного человека. В результате этой авантюры осталось только Аурелия и ее два слабоумных спутника, которые находились всегда при ней, и тщательно скрывались от чужих взглядов. Естественно, Аурелия сделала стремительную карьеру, стала армой первого Милитума и сменила имя на Этерна. Именно ее потрясающая мощь позволила первому Милитуму продержаться так долго. Он пал последним в отчаянной и безнадежной битве за столицу свободного космоса. В последний момент, когда она осталась с кучкой товарищей, уже не способных повлиять на исход боя, Этерна направила своего миротворца на заранее подготовленную базу. Там она отвязала от себя Альтера и Портаса, максимально вытянув на себя весь объем информации из их голов. К сожалению, это привело к перегрузке тел. Альтер и Портас, точнее их тела-носители, погибли. А сама она успела, используя знания избранных, связать все сознания в единую сеть, залогиниться в системе Вселенной 13 как, говоря языком программистов, Вредоносная программа, или на жаргоне троян. При активации одного из трех сознаний в систему добавлялись все три, но с нюансами. Если Альдер и Портос выпали в виде кристаллов, то сознание Аурелии было зашифровано в цифровом виде. Без подготовки внедрить ее в любой человеческий мозг значило убить этот самый мозг. А вот альтер и Портас наконец получили свободу действий, вернули себе разум и могли наконец нормально встроиться в организм человека. Когда бульдоги обнаружили базовый Данкен с Митасом, вставили себе в голову, соответственно, альтера и Портаса, сознание Аурелии покинуло хранилище и ушло в систему. Последствия этого и слышал Данкен, когда рассказывал на той самой записи. Ну, вроде все. Да, там еще странная штука произошла в том мертвом мире.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 Внедрившись в систему, Аурелия на долгое время затаилась, боясь, что верные слуги первых, англосы, почувствуют ее присутствие. Индикатором ее появления в реальном мире должна была послужить достаточно безопасная для ее возвращения ситуация. Она, эта самая ситуация, не возникала еще очень долго. Улетев на перерождение, Митас, будущий Алекс, насторожил всю Вселенную-13, и возвращаться было опасно для всех. За бульдогами началась охота, и на время они исчезли из видимости Вселенной. Позже сработал тот самый план фокуса, который поставил блок на сознание, спрятав воспоминания и симбиота внутри. С точки зрения системы получилось обычное обнуленное сознание, и для того, чтобы система их не срисовала, в сознании должны быть какие-то остаточные воспоминания предыдущей личности. А под блок убрали абсолютно всё. Ведь если любая часть будет подозрительной, то вся затея полетит к чертям. Фокус засунул Данкена и Митаса, вместе с Альтером и Портусом, в жителей Земли, надеясь, что рано или поздно они оттуда выйдут. Так и произошло. Сознания после смерти своих земных носителей улетели в систему, где Аурелия смогла их тщательно изучить. Задумка Фокуса удалась, и оба сознания не воспринимались в Вселенной 13 как угроза а вносились как два суперценных сознания, имеющих очень редкий и крутой навык «Абсолют». Дальше уже было дело техники. Когда появился запрос на исследовательский полигон от Третьей Армии Человеческого Содружества, Аурелия сделала так, чтобы одновременно все три сознания направились туда. И да, Аурелия нашла себе сознание уже давно и придержала его для себя. Сознание бедной доярки с далекого агропромышленного мира Было необычным. Была ли это мутация или просто удачное стечение обстоятельств? Но сознание глупой девочки смогло практически полностью вместить в себя сознание могущественной избранной. Хотя кое-какие виртуальные манипуляции сознанием бывшей доярки были проделаны заблаговременно. И загрузка происходила очень медленно, в щадящем режиме, прокачивая и расширяя само сознание. Однако из прошлой личности стерлось практически все. Пострадала также память и самой о Урелии. Но пришлось чем-то пожертвовать. Получившийся гибрид не зря не мог и двух слов связать в первое время. Память также возвращалась очень медленно, непредсказуемыми рывками, когда заархивированные данные постепенно раскрывались с осторожностью, дабы не повредить тело и сознание, и, главное, не насторожить систему Вселенной-13. Получив в свое распоряжение продвинутое тело, Она смогла, наконец, раскрыться во всей красе, и процесс разархивации пошел с семимильными шагами. Кстати, вопрос появления на обычном полигоне уникального тела не был ею освещен по причине моей забывчивости, но, уже зная жену, подозреваю, что оно оказалось там не просто так. «Интересно, девки пляшут», — выдал я после долгого умолчания Павишо после окончания рассказа. «А скажи-ка, подруга...» Тут же ввязался неугомонный Алекс. Да как это ты внезапно свою кунфу так прокачала? Или ты спецом его скрывала все это время? Отвечай быстро и срад, у меня гложет острое чувство неполноценности. Я тоже так хочу. Настоящая уличная магия, ёпта!» «Нет, не скрывала», — улыбнулась овечка. «Время просто не пришло». «А, значит, сейчас пришло? А можно мне тоже так?» Овечка улыбнулась и загадочно погладила живот. Тут меня осенило и я заржал. Ага, можно! Заодно еще премию Чаплина получишь. Не знаю, какой здесь курс, но миллион долларов всегда миллион долларов. В смысле? Изумился Алекс. Посмотрел на меня, на овечку, на ее живот, и лицо его просветлело. А, -а, -а бля. Это ребенок, что ли? Три, продолжала улыбаться императрица. В смысле? Изумился уже я а заржал теперь уже Алекс. «В смысле, у нас будет тройня, дорогой?» слегка покраснела моя жена. «Херасе!» только и смог сказать я. «Император не только защищает, но и качественно оплодотворяет!» главный инквизитор уже стонал от смеха. «А в глаз?» поинтересовался я. «Не надо!» Прохрипел сквозь слезы юморист. «И вообще, поздравлям бы! Ты крут, быкосеменитель!» И прежде чем получить обещанное в глаз, он испарился, переместившись куда-то за пределы каюты. «Дорогая!» — распахнул я объятия. «Дорогой!» — овечка крепко прижалась ко мне. «Кажется, у меня все-таки получается настоящая имперская династия. Вот только порядок в галактике нужно навести, и можно на покой, но это не точно». Интересный фактик. На вопросы о синей четырехрукой и очень тети тете Аните Овечка отвечать отказывалась, говоря о том, что все станет известно в свое время. Бесчувственные тела синих так и находились без сознания, когда Сонька ювелирно привела бравую команду в систему дыни. И да, она немедленно потребовала свой бассейн с розовенькой.